«Колея». Почти четыре года от отца ничего не было слышно. Евдокия Ивановна время от времени спрашивала председателя совета, что ей делать. Тот отмахивался, мол, в городе надо спрашивать, а с него какой спрос? Поехать в город, в Ковров, и там навести справки, ей было страшно. Куда надо пойти, непонятно, что там говорить, она не знала, а вдруг она чего не то скажет, и Степе это повредит. Или еще хуже, написать что-то заставит Они с сестрой Леной молились по вечерам перед образами и ждали. Письма или какой другой весточки. Ведь не даже Господь так просто степи сгинуть. Объявится он или знак подаст. В колхозе они с сестрой теперь были на плохом счету. Их посылали работать все больше на свеклу или зерно. У Лен на свекле потрескались пальцы — Она уже не так проворно работала на своем станке, а все больше молилась по вечерам или вязала носки на спицах. После ареста отца забрали последнюю корову. Без молока, масла и творога сразу стало голодно. Кур Евдокия Ивановна берегла, как зеницолка. Детям хоть яйца раз-два в неделю удавалось собрать. Резала по одной курице, разве что к Пасхе или к Троице. А так только молилась, чтобы птица не передохла зимой в холодном хлеву. Дров им в колхозе не давали, так что топили перестоем и подлеском, которые дети за лето могли нарубить и собрать в лесу. А какое от него тепло, прогорело и обратно холод. Нина перестала бегать к подругам, сидела вечерами дома. Василий отправился во Владимир учиться в техникум. Взяли его со скрипом, сын врага народа. От отца известий не было, в чем его обвиняли, сидит ли он в тюрьме или его отправили на работы, никто не знал. В начале 41 первого пришло наконец письмо, замызганное, без даты. Писал Степан Иванович, что живет неплохо, работает на севере, где именно не сообщал. Беспокоился за детей, особенно за младшего Витьку, просил, чтобы Васька непременно после школы шел учиться дальше. Евдокия Ивановна перечитывала письмо каждый вечер перед сном, все думала, куда же ей написать ответ. Ходила снова спрашивать в сельсовет, но там ей сказали, что писать ей ничего не нужно. Но она все же написала и отправила по какому-то адресу, который стоял на штемпеле. Там было много цифр и какие-то заглавные буквы. В сельсовете сказали «ГУЛАГ». Но что это, толком объяснить не могли. Видать, сами не знали. Нина закончила школу, думала, не податься ли в ковров работать на завод. Но матери было страшно её отпускать, тем более, что Василий получил разрешение в колхозе поехать на учёбу во Владимир с таким трудом, с упрёками, что он бросает колхоз, где и так рук не хватает. И не отпустили бы, если б не вмешался один из партработников, который почему-то отнёсся к Ваське с участием. «Не ходи в город проситься, Нина, беду накличешь» упрашивала дочку Евдокия Ивановна. «Хорошо, хоть Вася, добрый человек, помог, а второй-то раз просить, ох, не надо, не надо этого делать. а Вот прояснится, что с отцом, тогда и поедешь. Что тебе в городе-то? Поедешь через год, Бог даст, или через два. За два-то года с отцом точно все прояснится?» «Ох, мам, ничего не прояснится». «Да что ж ты беду кличешь? Ты веришь что все образуется. Отец наш не может быть виноватый. Вернется он, непременно вернется, Ниночка». Раз письмо написать разрешили, значит, он там на хорошем счету». На четвертый день войны Василий получил повестку в военкомат. Чудом отпросился домой на день. Ядокия Ивановна только успела сыну вещи собрать, да накормить на дорогу, и тот, глубокой ночью, присоединившись к партработнику, уехал с ним на подводе во Владимир. На рассвете ему надо быть на сборном пункте. Это было 27 июня в пятницу, В субботу мать и сетя Леной пошли в церковь отстоять службу за Степана Ивановича и Васю, лишь бы вернулись оба. Три месяца спустя, в конце сентября, семья Котовых, первая в селе Малышево, получила похоронку. Рядовой 107-й стрелковой дивизии Котов Василий Степанович пал смертью храбрых в ходе наступательной операции в районе Ельня, 6 сентября 1941 года. Витька, лёжа на печи, по вечерам всё рассматривал карты, перечитывал вырезки из газет, где рассказывалось о наступлении на Ельнинский плацдарм вермахта, о его значении для всей смоленской операции. Он пытался представить себе, где именно погиб брат, и плакал тайком от матери и тётки. Васька пал смертью храбрых. Умирать, наверное, не страшно, когда все вместе, когда атака, когда за родину. Похоронки приходят теперь почти каждый день. позавчера, Хализевым вот пришла. Был бы отец рядом, его бы тоже на фронт послали. Но он где-то в тюрьме или в лагере. Неужели от него в тюрьме больше проку, чем на фронте? Он же всю гражданскую прошел. Уже с 42 начинается. Может, война в этом году кончится, а вдруг отца выпустят, а вдруг Васька не погиб? Ведь бывает так, что командиры решили, что он мертвый там лежал, а это был вовсе не он. Он, может, просто документы потерял, а на самом деле жив, а может, в плен попал». Витька представлял себе по ночам, что война кончилась, они всей семьей сидят за столом, и тут входит отец. Входит и говорит. Что говорит, неважно, наверное, про то, что разобрались и отпустили. Нет, это вряд ли, больно много времени прошло. Говорит, что вкалывал ударные что его за это отпустили. Мать наскребет муки, пироги бросится ставить, соседи самогону притащат, тетя Лена, конечно, будет плакать. Витька зажмуривал глаза и представлял себе все так живо, даже мокрый запах отцовского полушубка или ватника, они там говорят, ватника ходят. К отцовскому запаху примешивались запахи печи, где догорали угольки и настаивалась каша, это когда мать еще не знала, что отец вернется, а еще запах пирогов с картошкой, который она поставила потом, когда он уже сидел в избе. Витька ощущал прелое душное тепло избы, полный народу, но, главное, ощущал предвкушение. А Вот сидит на палате с куском пирога, глядит на взрослых за столом. Мужики выпивают, слушают рассказы отца, как он выжил там. И даже когда мужики, дослушав рассказ отца, замолчат и свернут, насупившись по третьей самокрутке, а воздух в избе уже станет сизым, они все еще не будут знать. А он, Витька, будет. Он, отложив в сторону пирог, зажмурится так крепко, что только он, он один, услышит шаги под окнами. Он услышит их, потому что он их ждал уже давно, ради них и зажмуривался. Другие не услышат, как открылась дверь в синя. Тут Витька зажмуривался особенно крепко, потому что надо же было от себя спрятать то, что он тогда услышит и что видит сейчас внутри зажмуренных глаз. Войдет в избу Васька и скажет «А я живой». И все снова вскочат с лавок, и с новой силой начнётся крик, причитание матери и Нинки, плач тёть Лены. А он Витька ничего не скажет. Он не скажет им, что всегда знал, что и отец, и Васька вернутся. Витька ни с кем не обсуждал сумбур своих ночных мыслей. Он носил в себе заветную картинку тепла избы, запаха пирогов отца и Васьки в доме. С ней он не заметил, как пролетел сорок второй год. Хотя было очень голодно, но к этому все уже давно привыкли. Не заметил, как закончил школу. Это была обыденно, скучно, а уж с ночными мыслями и вовсе не сравнить. Он не был мечтателем, напротив, крепко стоящим на земле крестьянским пареньком. А ночные зажмуривания, душа, согретая в детстве походами на покос с отцом, солнцем, светившим в затылок, пестрыми половичками тети Лены, жила в нем своей жизнью. Он не чувствовал ее и знать не знал, почему, когда он крепко зажмуривался ночью на печи, всегда или почти всегда приходила к нему та картинка. Но в январе 43-го ему стукнуло 17, и надо было возвращаться в реальность. Поразмыслив, Витька подал заявление в артиллерийское училище. Сначала хотел в танкисты, но старики отговаривали. «Дескать, танкисты горят в танках, как беспомощные котята». Витька их послушался, но пока крутился в коврове с документами, решил, что все же лучше в танковое. Учиться целый год, а в артиллерийском шесть месяцев, быстрее на фронт отправят, да и кормят танкистов, не в пример лучше. Витька не вынашивал планов, как бы сделать так, чтобы поменьше пролить крови за родину. Просто умирать было совсем неохота, да и мать смерть еще одного сына вряд ли переживет. Если бы можно поговорить с отцом... После училища в девятнадцать он попал на фронт, уже под Будапешт. Взяли Вену, пошли на Берлин, но почему-то не дошли. А Берлин тем временем уже пал. Май и июнь их танковый батальон маялся в австрийской деревне, ожидая переброску в Японию, но так и не дождавшись. Название деревни Виктор не запомнил, но в памяти остались красные черепицы, ровные штакетники низких заборов, гладкие дороги и мысль о том, что его, село Малышево, «Таким не будет никогда». Запомнил, что в этой чужой деревне, которую он покидал без всякого сожаления, он снова увидел ночью себя маленького Вихрастого, сидящего на палатах с куском пирога, глядящего на отца и прислушивающегося шагам Васьки в синях. Запомнил, что в ту ночь картинка пришла к нему в последний раз, и из нее исчезло то предвкушение, в которое он давно не верил, но которое было таким сладким. Запомнил тоску, пришедшую в ту ночь от ухода его мечты о том, что отец и брат вернутся. Но ночь прошла, и он расстался с картинкой. Думать надо было о том, как поступить в хороший институт в Москве. Где же еще строить жизнь? Десять лет без отцовщины в нищей деревне, год на фронте, без особого вероятного героизма, лишь с медалями за взятие Будапешта и Вены, переплавились в уверенность, что он обязан взять свое. Не размениваясь на мелочи, Виктор направился в МГИМО. Был такой указ, что фронтовики без экзаменов могут поступать в любой вуз. Сразу же выяснилось, что фронт фронтом, а в анкете отец, осужденный по статье 58 часть 14 Уголовного кодекса СССР. «Ну что, чсир, фронтовиком прикидываешься?» Тихо спросил кадровик, возвращая ему документы. «Мой отец не изменник Родины, а я не чсир». «Ну, сын врага народа, какая разница? Следующий». Виктор отправился в МГУ, затем в Бамунский. Снимал в Москве угол, ночью, лежа на топчине, думал, когда не лежал, а разгружал вагоны, тоже думал. Думал, не написать ли письмо в ЦК, но не написал. А летом сорок седьмого, уже не думая, прочесывал все вузы подряд, а вдруг где-то возьмут фронтовик все же. Его взяли в строительный институт МИСИ на факультет водоснабжения и канализации где был недобор. Витька попытался перевестись на ПГС, но дошел лишь до декана, который сказал, что и рад бы, но какое промышленно-гражданское строительство, батенька, ведь фронтовик же не мальчик зеленый, сами могли понять, что вы меня, старика, конфузите. Виктор переехал в общежитие, тот же угол, зато бесплатно, времени на разгрузку вагонов стало меньше. По ночам он теперь чертил и корпел над с Нельзя сказать, чтобы голодал, пшеная картошки с постным маслом хватало, а со стипендией они с ребятами варили себе настоящий обед. На первое супы с пельменей, на второе сами пельмени, да еще с горчицей. Мать писала письма. «Витенька, денег у нас с Леной нет. Разве Лена, когда половик продаст, а трудодней выдают больше зерном? Но деньги нам ни к чему, разве на мыло и керосин? А так все свое». «А ты в городе как без денег?» Витька отвечал, что денег на еду хватает, а общежитие бесплатное. Виктор выбирался в деревню на ноябрьские или майские, иногда на Новый год. Летом редко, самое время подработать. В деревне вспоминал, насколько голоден, отъедался дня два, а потом ел впрок до самого отъезда. В Москву вез корзину с картошкой, квашенной капустой, яйцами. Мечтал, что пойдет работать через пару лет. Тогда и матери купит корова вместо той, что исчезла, вслед за отцом. «Витёк, куда собрался, на танцы?» «На танцы, а что? Черчение сделал, конспекты написал. Не в общаге же сидеть. А вы чего, скучать весь вечер будете? Пошли со мной». «Да ладно, куда мы против тебя?» — смеялись его товарищи. Один из Рязани, другой из Пскова. Оба коренастые, низкорослые. «Ты всех девчат от нас отвадишь». Первый парень на деревне. Пошли, чего вы, Юр, глянь, я чуб не слишком набриоленил. В самый раз. А когда это ты себе штаны такие успел купить, фон Барон? Вагоны по ночам поразгружай, такие же купишь. Из зеркала на Виктора смотрел высокий широкоплечий блондин, не есенинского типа, а скорее шпионов в штатском, как шутили ребята в общаге. Блюкла голубые глаза, лукаво спрятанный хитрый прищур, и еще глубже спрятанная, но тем сильнее убеждающая других, уверенность в себе. Танцевать он толком не умел, но это его не смущало. Все танцы танцевал одинаково и даже названий их не знал. Много новых танцев развелось после войны. И фокстроты, ту-степы, даже странная ча-ча-ча. Не смущался даже вальса, который танцевал, переступая с ноги на ногу и временами подпрыгивая. А чего смущаться-то? Раз девчата танцевать с ним не отказывались, значит, порядок в танковых войсках. В тот вечер, как обычно, танцевал со всеми девчатами подряд. Одна из них пришла на танцы со старшей сестрой Лидой. После танцев поехали к сестрам домой, те жили с родителями в двух смежных комнатах в коммуналке где-то за повелецким Родители отдыхали в санатории, и грех был этим не воспользоваться. По дороге прихватили выпивку, и танцы под патефон продолжились в заставленной проходной родительской комнате. Сестры жили в соседней. «Вить, ты не похож на деревенского», — Лида присела на валик дивана рядом. «А ты-то деревенских видела, и чем я не похож?» «Не знаю, не похож. Ты где учишься?» «Я работаю на Зиле инженером в Мацнабе». «Без высшего?» «Ага, некогда была война. Потом родителям помогать надо было сестру поднимать. А она пусть и учится, а мне и так неплохо». «Ты не похожа на снабженца. Интересная ты девушка. Тебя в кино не звали?» «В кино?» — заливисто рассмеялась Лида. «Для снабженца внешний вид первое дело, по секрет тебе скажу». «Понятно», — усмехнулся Виктор, «такую женщину послать фонды выбивать. Кто же откажет?» «Не откажет, думаешь, никто? Потанцуем?» «Пошли». Месяца три Виктор встречал Лиду у проходной Зила, провожал домой, когда разживался деньгами, водил в кафе или в парк культуры имени Горького. Романтики прогулок по ночной Москве и встречи рассвета на Ленинских горах он чурался. Но не упускал возможности привести Лиду в общагу, когда соседи по комнате соглашались посидеть в библиотеке до закрытия. Ходил пить чай к родителям сестер, уединяясь после чая с Лидой в запроходной комнате. Лида спрашивала Виктора про село Малышева. Тот рассказывал. Он знал, что у них с Лидой все серьезно. Еще год в институте, а там женить бы. Нет, сначала с работой надо определиться, но звать Лиду с собой в деревню, знакомить с матерью, тетей Леной, Нинкой. Не лежало у него к этому душа ни время. Жаркие вечера в запроходной комнате, Лидина тело тоже жаркое, податливое. Жить, конечно, можно и с родителями, а сестре выбить место в общаге. Ну, москвичка, а что? Он уже председатель правкома курса. Что, он не решит такой вопрос? А если распределение выбьет приличное, то они с Лидой могут-то и комнату снять. В 52-м Виктор окончил институт, распределили его в Государственный институт редких металлов и золота, проектировать водоснабжение и канализацию для металлургических заводов. Снял комнату, туда перебралась и Лида. Они не строили план общей жизни, а просто жили ею. Но что-то мешало Виктору взять Лиду за руку и потащить в ЗАГС. Он засиживался на работе по ночам, радуясь, что разрешили сдельщину, аккордные работы. Из безденежья он все еще не выбрался и, ругая себя, что так скупо помогает матери. Наслаждался компанией новых друзей, самым модным развлечением для которых был спорт. После работы играли в волейбол во дворе института, зимой ходили на каток в парк Горького, по выходным ездили за город кататься на лыжах. Виктор везде был первым, ловче всех разводил в зимнем лесу костры, чтобы согреть чай и просушить девчонкам варежки. Иногда он брал с собой Лиду, но и эта девчат с работы не смущала Своим вниманием они его не обделяли. Особенно на катке, куда он являлся один, потому что Лида не умела стоять на коньках. Да и на лыжах она ходила без той охотки, что позволяла пройти любимый в компании маршрут. 25 километров от опалищи до сходни, шутками-прибаутками. Весной лыжи и катки закончились, Виктор стал проводить больше времени с Лидой, Та ревновала его, конечно, к новым друзьям. Теперь она уже все чаще приходила к проходной института. Сколько же можно играть в этот черт волейбол почти ночь на дворе? Но весна есть весна. Пора, Надежд. Виктор твердо пообещал, что в последний раз едет в деревню к матери один. Он подготовит мать, тетю Лену и Нинку, которая уже успела выскочить замуж, к тому, что скоро пригласит их всех в Москву на свадьбу. Может, даже уже следующей весной. Или следующим летом, а осенью на ноябрьске они в деревню поедут вместе. Это он твердо обещает.